«Ближе к полуночи Эмир может возжелать мою прекрасную Ириду Эпифенди». «А почему это, собственно, твою?» «А потому что у тебя уже есть луноликая Джамиля, вдова вампиров». Победно припечатал на средин и Аболинский смолчал. «При воспоминании о жарких ручках Джамили...» Образ рыжеволосой танцовщицы показался уже несколько размытым. леший с тобой?» – подумав, объявил лев. «Надо делиться». «Кто со мной?» э, «Ну, такой немытый степной деф только живет в лесу и всем грибникам фиги из-за кустов показывает». «А, понятно».